Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плачь и дергая его за рука фряса, залепетала. «Что ж ты наделал, дурак окаянный?» Наглотался с утраводки водки нечестивый пьяница, ведь еще счастье будет, есть тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты, черкасский, сколько мне порогов обить перед тебя, ирод, придется, убоище глупое, заел мою жизнь. — Все равно, — прошипел, глядя в землю дьякон, — пойду кирпичей грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, Осан все равно сложу с себя. — Завтра же не хочу больше, не желаю, душа не терпит, верую истинно по символу веры во Христа и в апостольскую церковь, но злобы не приемлю. — Все бог сделал на радость человеку! — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова. — Дурак ты, верзило! — закричала дьяконица. — Скажите, на радость, я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду, допился до белой горячки бревно дубовое. Тогда отец Олимпия остановился. Повернулся к ней, расширяя большие воловьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово «Ну!» И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала. А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.